Лора Вайс. Кошки против собак. Серия «Городские оборотни». Текст читает Луиджи. Глава первая. Что я сделала, когда Гаврилов меня уволил? Да ничего особенного. Всего-то пропустила через шредер его паспорт. Вернее, два паспорта. Загран тоже. Он ведь собрался в Ниццу со своей новой пассией, а меня решил убрать с глаз долой. Наигрался, понимаешь ли. Но ничего. Ответочка прилетела незамедлительно. Все-таки против природы не попрешь. Кошки с собаками не уживаются. А я – кошка, потомок великой богини Баст. Ну а Гаврилов был из потомков Анубиса. Уж не знаю, правда то или ложь, но именно так наше происхождение объясняют родители, когда мы впервые оборачиваемся и начинаем паниковать из-за клыков, хвостов и когтей. Вообще, в народе нас называют проще – оборотни. «Мне посчастливилось родиться пантерой». Честно горжусь своим божественным или полубожественным происхождением. Ой, представиться забыла. Будем знакомы я Даша, Дарья Леонидовна Рамонова. 25 лет от роду, со средним профессиональным образованием, ныне безработная. По пути домой, обласканная Гавриловым с ног до головы, купила свеженькой прессы побольше, надо приниматься за поиски новой работы. «Ах да, по профессии я повар. Хороший повар, отработавший три года в кафе-ресторане «Курочка Ряба», где отвечала за кондитерку. Вот, вроде кошка по природе, а люблю сладенькое. И готовить люблю, и есть. Спасибо ускоренному метаболизму, позволяет сохранять фигуру независимо от количества съеденного. Пироги и штрудели вообще мой конёк». «Всё-таки правильно я сделала, что испоганила отпуск этому кабелю. «Еще жениться обещал. Дом полную чашу, любовь до гроба. Псина поганая». Вернувшись в любимую квартирку, оставленную мне бабулей, швырнула рюкзак на пол и устремилась в кухню. «Сейчас будет мне чай, блинчики с мороженым, мясной рулет и большая ореховая шоколадка». «Стресс положено заедать. А ночью побегаю, растрясу». «Увы, оборотням приходится жить тайной жизнью». В истинном облике можем появляться на улице только после заката. Еще мы сильнее, ловчее, быстрее и порою агрессивнее простых людей. А в остальном – самые обычные граждане со своими плюсами и минусами. После сытного ужина сразу засела за поиски работы. Лучшие сайты, что называется к моим услугам – headhunterjob.ru, зарплата.ru – И потратив добрых два часа на рассылку резюме, а также полная надежд, что завтра телефон будет разрываться от звонков с предложениями, отправляюсь на улицу. Перед сном обязательно надо побегать, благо рядом с домом есть лесопарк. Бабуля рассказывала, в девяностые там маньяки водились, но вроде повывелись все. Добравшись до высокого дерева, где у меня место базирования и складирования одежды, с легкостью забираюсь наверх. Хорошо здесь. Тихо, спокойно, грызуны шуршат, птицы ночные воркуют. Конечно, с загородным лесом не сравнить, но все равно тут здорово. Еще ребенком я частенько здесь бегала, правда с бабулей. Она меня многому научила. А главное, отучила есть все, что движется или съедобно пахнет. Три раза я ужасно травилась. Один раз крысу съела, второй раз белку, в третий доела оставленную без присмотра курицу гриль. Если бы не бабушка, даже не знаю, что бы со мной было. Для оборотня очень важно, чтобы рядом находился близкий, кто всегда поможет, наставит на путь истины и убережет от ошибки. Моим оберегом была она. Царствие ей небесное. Помнится, как треснет увесистой лапой по балде, так вмиг наступало просветление. Самое удивительное. За восемьдесят девять лет жизни она ни разу не попалась людям на глаза. Это воистину достижение. Скрытность и осторожность – наше все. Волкам в этом плане лучше. Они хотя бы обитают в средней полосе, а вот пантеры… Ну ладно, пора. Обращение, процедура не самое приятное. Кости трещат, зубы лезут, живот крутит, зато после наступает состояние полнейшего душевного и физического комфорта. Еще одно очень важное замечание – Наша животная натура в активной фазе не влияет на состояние сознания. Да, инстинкты иногда вынуждают на необдуманные поступки, но в целом контролировать себя можем. Дурим чаще в полнолуние, в остальное время вполне себе адекватные звери. Например, сейчас я бегу по парку, а думаю о завтрашнем дне. Поскорее бы найти работу, все ж по кредитам платить надо. Знала бы, что уничтожу в порыве гнева гавриловские паспорта – Не взяла бы ни телефон, ни стиральную машинку, но уж больно привлекательные условия были. Вдруг лапы сами затормозили. В нос же ударил восхитительный аромат мяса, уверенно приправленного горчичным соусом. Мимо еды пройти сложнее всего. Дикая кошка во мне прямо требует каждый раз что-нибудь вероломно украсть, затащить на высокое дерево и уже там сожрать. Перебежками... Крадучись, добираюсь до источника запаха. О как! Полянка! А на полянке-то немного, много ни мало с обранка. Цветы, вино, фрукты и мясо. Тут и Шерлоком быть не надо, кто-то явно решил устроить свидание при Уне. Только где же эти славные смелые люди, которым не сидится дома или в ресторане? Говорила мне бабуля, чужое трогать нельзя. Но мясо какая нормальная кошка пройдет мимо мяса. Ничего страшного. Пожуют свои фрукты и вином запьют. Легче засыпать будет. И чуть ли не по-пластунски, максимально прижавшись к земле, прислушиваясь к любому шороху, подбираюсь к скатерти самобранки. Людей здесь точно нет. Уж их я бы услышала. Может, испугались чего и смотались поскорее? К примеру, ужика в кустах увидели — Честно, и вино бы прихватило, но в зубах сразу все не утащишь, Это надо оборачиваться, а голая девушка с ворованной провизией в руках посреди леса, ну как-то неблагородно совсем. Ой, мясо-то на косточке, мать моя кошка, кто этот великий кулинар, что приготовил сей шедевр? И запустив клыки в мягкий, ароматный, все еще теплый говяжий антрекот, уже было хотела вернуться обратно в чащу как до ушей донеслось тихое гортанное рычание. М да, надо было подольше в засаде посидеть. А в это время меня с двух сторон обходят, очевидно, хозяева этого милого ночного пикника. Ну, точно, свиданка должна была быть. Мужчина, по оскалу которого сразу становится ясно, передо мной очередная псина и мадам, правда, без оскала, но с очень-очень злыми сияющими желтизной глазами. «Какого черта, Андрей?» раздается противный звенящий голосок. «Ты не говорил, что тут водятся пантеры?» «А это не пантера!» прорычал Андрей. «Это наглая шкура с усами, которые я сейчас поотрываю!» «Усы? Мои усы рвать собрался? Ага, хрен тебе в зубы! И мясо не отдам, козел ты хвостатый!» К этому моменту хам успел перекинуться. «Вот это волчара! Метра полтора в холке! Но он и без шкуры! Ого-го!» «Так, а мне пора когти рвать!» И, сорвавшись с места, понеслась прочь. Увы, хозяин пикника помчался следом. Голодный волк, оставшийся без мяса и, видимо, секса, это очень и очень опасный зверь. А если учесть, что лишила его всех прелестей жизни кошка, то вообще все плохо. Для меня. Только бы лапы не подвели. Бежала на всех парах, перемахивая через кусты и овраги, а потом вспомнила, что волчары-то по деревьям не лазают. У них когти не настолько хороши. Как раз на пути встретилась большая ветвистая сосна, на которую я и прыгнула, а через минуту уже была в пяти метрах от земли. Конечно же, Андрюша остался внизу. Все еще злой и все еще мечтающий оторвать мне все, что отрывается. Зато я сегодня молодец. Вырвала добычу из волчьих лап. Вот прям то, что доктор прописал после предательства Гаврилова. Сука!» Донеслось снизу. Надо же, перекинуться успел. Ну, хорош. Однозначно хорош. Богатырь. Они в большинстве своем такие. Сильные, рельефные. И каждый мнит себя альфой. От кабеля слышу. А чтобы добить эту жадину, прямо у него на глазах с превеликим удовольствием и утробным урчанием съедаю свою добычу. Миско шикарное получилось. Косточку, кстати, отправляю ему едва ли не в лоб. После чего, хвостиком махнув, перебираюсь с ветки на ветку с дерева на дерево. Волк Андрейка еще какое-то время меня преследует, но потом все-таки оставляет это бесполезное дело. И правильно. Его очарование уже соскучилось, поди. У них там осталось, что выпить и чем закусить. Домой возвращаюсь довольная собой. Конечно, сегодня я подпортила той милой паре свидание, но моя преданная душа требовала отмщения, и хорошо, что все ограничилось сворованным антрикотом. А завтра меня ждет новый день. Надеюсь, богатый на положительные эмоции. Уже, лёжа в постели, после пенной ванны и бокала вина, глядя в окно на сияющий месяц, я вдруг поняла, что тоже хотела бы романтический вечер под луной. Но Гаврилов мог предложить максимум бизнес-ланч в кафешке напротив, так как не любил показывать особого ко мне отношения на глазах у сотрудников. В остальное время он всё время был занят, якобы зарабатывал на наше светлое будущее. Вот ведь сукин сын! Надо было не только документы в шредер засунуть, но и его башку. Однако с таким верзилой черта два совладаешь, даже при том, что мой внутренний зверь очень силен. Против природы не попрешь. Самки всегда слабее самцов. Утро наступило незаметно. Настолько, что я проспала до самого обеда. И если бы не телефонный звонок, так и до вечера дотянуло бы. Неужели это мой потенциальный работодатель?» На шаре в телефон под соседней подушкой, усилием воли прихожу в себя и, наконец-то, отвечаю. «Да, добрый день. Да-да, все верно. Когда? Через час?» И аж подскакиваю. «Хорошо, сбросьте адрес, пожалуйста. Ой-ей-ей. Час всего. Мне еще собраться, доехать. Но ничего, успею. А не успею, настойчиво попрошу меня извинить и принять. Работа любит целеустремленных». И, подключив все внутренние резервы, умудряюсь привести себя в порядок за 15 минут. Ехать, судя по присланному адресу, не так-то и долго полчаса. Заведение называется Капибар. Ну и название. Долго думали, наверное. Им требуется повар. Обычный повар, что меня вполне устраивает. Я полгода заменяла суш-шефа, научилась и картофель фри жарить, и супы варить. Да, мое призвание – кондитер. Но на безрыбье и рак – рыба. Просрочек по кредитам как-то не хочется. Так что если возьмут, буду копибарить. А по пути мне звонят еще с двух мест. От названия одного из которых на теле волосы встают дыбом наикрутейший ресторан «Вита Густоса», расположенный в центре города, принадлежащий известному ресторатору Сладкову. И надо же, им требуется кондитер «Кошкин хвост». Да я просто обязан из шкуры вон вылезти, но попасть туда. Однако все по порядку. Первым на пути капибар. Куда добираюсь без проблем, правда, спустившись в заведение, разместившееся в подвальном помещении, представляющее собой обычный пивной бар с претензией на английский паб, осознаю, что тут мне светит максимум ненормированный рабочий день и задержки по зарплате. Ибо хозяин сразу дал понять, что дела нынче у них не очень, потому ищут хорошего повара, дабы тот изысками кулинарными исправил ситуацию. Ага, ищи дураков. Чтобы в пивнухе извлекать изысками из дешевых продуктов, да, бизнесмены от бога. Ладно, теперь сразу в виту густосу. Остальные подождут. Сидя в вагоне метро, уже представляю, как буду готовить настоящий итальянский тирамису, парфе, каштановый пирог, бискотти и многое другое. Ух, развернусь! Это у Гаврилова я жила как в черном теле, не давал мерзавец душе разгуляться. А у меня столько идей было, столько идей. На улице к тому времени разогрелось. Да так, что моя нежная кошачья душа захотела в тенек. В жару люблю подремать в прохладном месте. «Дома у меня в каждой комнате по кондиционеру. Бывает, перекинешься, растянешься на полу и лежишь, остываешь. Так где там Тверская, Емская, 15?» «Ага, вот». И завернув за угол, выхожу к этому прекрасному месту, к этой обители высокой кухни, к своей мечте. Стильная вывеска, идеально чистые панорамные окна и запах. Чудесный запах вкусной еды, который встречает гостей сразу с порога. «Добрый день!» — равнодушно улыбается хостес. «Вы бронировали столик?» «Добрый день! Я на собеседовании!» «А, хорошо, пройдемте!» «Ну, пожелайте мне ни пуха, ни пера! Я просто обязан очаровать тут всех!» По пути чуть шею не сворачиваю, разглядывая здешний интерьер. Особенно впечатляет бар. Он просто огромный, затаренный элитным алкоголем под завязку. Боже, только бы не заурчать от удовольствия! Иногда это получается непроизвольно, как правило, в моменты особого эмоционального напряжения, в хорошем смысле этого слова. «Прошу», — девушка указывает на диванчик перед входом в кабинет директора ресторана. «Скажите, а господин Сладков здесь часто появляется?» «А, он больше не хозяин заведения. Месяц назад Владимир Петрович продал ресторан». «Вот как!» М -м, это плохо. Новые метла, новые правила». «И кому же теперь принадлежит ресторан?» «Назарову Андрею Александровичу, очень влиятельному бизнесмену», понижает голос. «Ясно», всматриваясь в ее бейдж. «Спасибо, Катерина. Вас скоро примут. Хорошо». Скоро, оказывается, аж спустя полчаса, за которые я реально успела вздремнуть, и, наконец-то, появляется хозяин кабинета. Высокая стройная брюнетка с волосами до попы. «Странно». «Почему она мне кажется такой знакомой?» «Здравствуйте, Дарья Леонидовна!» Улыбается дежурно, спину держит ровно, подбородок строго параллельно полу, взгляд волевой, пахнет дорогими духами, на ногах лабутены. Угу, понятно, стерва!» «Меня зовут Элина Марковна Грановская, я директор ресторана, пройдемте!» Забавно даже не извинилась за опоздание. Между прочим, я-то приехала вовремя. Но они тут люди благородные, можно сказать, голубых кровей, так что надо находить понимание. А в кабинете атмосфера царит прямо-таки рабочая. Кажется, госпожа Грановская еще и жуткий педант. Каждая папочка, ручечка, блокнотик на своем месте. Ни пылинки вокруг, ни мусоринки. Пахнет здесь, пожалуй, ничем, кроме чистящих средств. Итак... Уселась в кожаное кресло. «Вы повар-кондитер с пятилетним стажем работы, верно?» «Да, все верно. Два года работала в сетевой кондитерской, следующие три в кафе-ресторане». «Ну, скажем так, опыт небольшой», — поджала свои пухлые губки. «Заведения малоизвестные, но, вижу, знакомы с итальянской кондитеркой. Или это так, для красного словца?» «Вот и усмешка». «Не думаю, что работая в курочке Ряби, вы каждый день готовили цукота или семифредо». «Вы правы. В Ряби я каждый день пекла пироги. А с итальянскими десертами познакомилась как раз в кондитерской. Там мы готовили как Италию, так и Францию для дальнейшей перепродажи в рестораны и магазины». «Судя по качеству таких вот десертов, можно смело сказать, что вы не слишком хорошо знакомы с технологией». «Я могу доказать». «Пустите меня на кухню, дайте задание». «Ну, пускать или не пускать вас на кухню, это решит ваш шеф-повар. Между прочим, итальянец, правда натурализованный, зовут Густаво Грасо». «Тогда жду». «Чего ждете?» «Встреча с шеф-поваром». «Ваша смелость и некоторая дерзость мне даже импонируют, но я бы все-таки не рассчитывала на головокружительный успех». Поднялась эта краса, длинная коса и подсоко за натурализованным итальянцем. «Ну-ну, мы еще посмотрим, кто кого». Через минут десять в кабинет пожаловал. Он. Седовласый, с пышными усами, небольшой трудовой мозолью и нереально добрыми глазами, дядя Густаво. «Густаво!» — глянула на него Элина с некой брезгливостью, чем удивила, честно говоря. Вот вам кандидат Дарья, правда, без особого опыта, но с претензией хмыкнула. На ваш суд. Хорошо, Элина Марковна. Дарья улыбнулся мне так, что я чуть не растеклась медовой лужицей. Прошу за мной. Что сказать? Кухня здесь — мечта повара. Сталь и белая плитка, чистота. Что может быть прекрасней блестящей посуды и белых кителей? Я однозначно попала в рай. «Так уж вышло», — заговорил Густаво, «что с прежним кондитером мы расстались. А так как ассортимент десертов у нас довольно широкий, то держать большую их часть в стопе, сами понимаете, удар по репутации ресторана. Нам срочно нужен человек». «А кошка подойдет?» — так бы и спросила, но нельзя. «Я готова». «Это очень хорошо». Но для начала мне нужно посмотреть, на что вы способны, Дарья. Мы подаем итальянские десерты, а не пародию. Не поймите меня неправильно. Ваших способностей я пока не знаю, просто предупреждаю». «Конечно. А всем своим существом уже рвусь к дальнему столу, на краю которого стоит изумительная, вращающаяся витрина для готовых десертов. В таком случае приготовьте мне классический тирамису». «Я глубоко убежден в том, что если повар справится с этим популярным десертом, то у него есть все шансы на дальнейшее сотрудничество со мной». «Ваша форма», — передал мне в руки фартук и колпак. «Нет, но я сейчас точно заурчу от радости. Конечно, судить пока рано, но Густава мне кажется очень хорошим человеком». Он спокоен, рассудителен, степенен, в отличие от Семена, бывшего шефа из Рябы. Вот уж был припадочный горлопан. Благо, на меня орать перестал, как я сошлась с Гавриловым. «Так, Рамонова, давай, не подведи!» И закипела работа. «Уж тирамису я делать умею!» Десерт был готов через два с половиной часа, два из которых настаивался в холодильнике а я тем временем наблюдала за работой команды дядюшки густава подружная да шеф которой сердце заходилось от радости стать частью такой команды это был бы успех и большой шаг вперед по карьерной лестнице и сейчас этот шаг зависит от тирамису испробуем подошел шеф к моему шедевру взял из стакана маленькую ложечку затем окинул взглядом своих поваров «Прошу, господа, присоединяйтесь». Я же от волнения выпустила когти, из-за чего пришлось спрятать руки за спину, хорошо хоть усы и клыки не вылезли. Когда все шесть человек собрались вокруг стола, я почувствовала себя не взрослой самостоятельной пантерой, а маленьким беспомощным котенком. Первым десерт попробовал, конечно же, Густаво. Затем дождался остальных, и только после того, как попробовали все, посмотрел на меня. «Поздравляю, Дарья, вы приняты. Завтра можете приступать». «Что? Принята? На самом деле? Без шуток? Вы сейчас серьезно говорите? А то, знаете, в противном случае получите бездыханную меня, скончавшуюся от разрыва сердца». «Да, девочка», — улыбнулся в пышные усы. «Я такими вещами не шучу. Единственное, отнесите сейчас свой десерт в кабинет нашего директора. Пусть тоже оценит его качество». Без проблем схватила стеклянную форму. «Удачи! И до завтра!» И едва заметно подмигнул. «Ох уж эти итальянцы!» Гордой поступью я направилась в царство ледяной королевы, вооружившись ложечкой и тирамису, однако... У двери в ее чертоге в нос ударил какой-то очень знакомый запах, от чего стало не по себе. А следом послышались весьма характерные звуки. В чертогах сейчас явно кто-то шалил, но мне-то нужно консумировать, так сказать, свое дальнейшее здесь пребывание, так что извините, простите, да и тирамису без холодильника долго не протянет. Постучавшись, тут же захожу и наблюдаю прелестную картину. Некто высокий, широкоплечий, наверняка симпатичный, нацеловывает и наглаживает Элину. И все бы ничего, если бы не один факт. Здесь воняет волком. Сильно воняет. Обычно мы, оборотни, не распространяем явных запахов, пантеры так и вовсе. Но в моменты, так сказать, эмоциональных потрясений вполне можем подванивать, особенно в период брачных игр. В нас пробуждается некоторая потребность обозначить свою территорию, пометить партнера. Вот и сейчас этот господин при дорогом костюме сообщает всей местной фауне, что тут его территория. Происходит это несознательно». «Прошу прощения, Элина Марковна, улыбаюсь от уха до уха, а Грановская резко отскакивает от образцового самца в сторону. Он тоже поднимается, отдергивает пиджак и не спеша разворачивается». В этот момент моя улыбка сходит на нет, а в голове начинает крутиться только одна фраза «Трою ж мать!» Блин, это же он. Хозяин антрикота. «Вас стучаться не учили?» – мечет молнией дамочка. «Учили?» – я стучала, но ответа не последовало. «Раз не последовало, значит, нечего было лезть!» Все-таки не сдерживается. «Элин, успокойся!» Гремит любитель ночных променадов уверенным баритоном. Ничего сверхъестественного не случилось. «Ну да, пока не случилось. Но если он меня узнает, обязательно случится. В среде оборотней воровать друг у друга провизию дурной тон». «Добрый день». Продолжает сотрясать стены волчара. «Назаров Андрей Александрович». «Назаров?» «Ну все». Я сперла антрикот у владельца сего чудесного места. Какого черта он вообще решил устроить свои пасе и пикник в моем парке? Да, в моем. Я его в свое время пометила. Не подумайте, чего плохого или постыдного. Просто бочком потерлась о деревья. Радует одно. Вроде бы не узнал. Все-таки в человеческом обличии Андрей Александрович меня не видел. А по запаху, так я ж говорила, в обычном состоянии пантеры почти не пахнут. Здравствуйте. Выдавливаю из себя подобие улыбки. «Я пришла поваром устраиваться, Элина Марковна!» Перевожу взгляд на все еще раздраженную директрису. «Густаво меня принял, но попросил принести блюдо вам на пробу для подтверждения». «После такой дерзости гнать бы вас отсюда поганой метлой!» Никак не унимается. «А у нас что?» Продолжает смотреть на меня Назаров. «Поваров не хватает?» «М? Элин?» «Кондитера нет», — гордо выпрямляется. «Я его уволила. Слишком много себе позволял». «Почему-то я уверена, что ничего особенного несчастный повар себе не позволял. Просто вот так вот не вовремя попался под руку этой стервеле. Как, собственно, и я сейчас. Да, тут никакие таланты не помогут, тут балом правит самодур в юбке». «И ты кондитер?» Приподнимается густая бровь владельца. «Да, я кондитер. Между прочим, хороший». «Ну, давай тогда. Тащи сюда свой экспериментальный образец». Приближаться к нему не хотелось совершенно. Но если выбирать между будущим в его ресторане и возможной трёпкой за сворованное мясо, я всё же выберу будущее в ресторане. Мне очень нужна эта работа. А в случае чего? Бегаю быстро. Той ночью смогла же убежать. Смогу и сегодня, если понадобится. И молча иду к парочке, ставлю на стол тирамису, рядом ровненько кладу ложечку, чтобы Элину не мучил приступ перфекционизма. «Попробуем». Назаров зачерпывает немного крема и отправляет в рот. «Сносно. Здешний контингент оценит. Все равно ни хрена не понимают в высокой кухне». «Интересно». Он сейчас похвалил меня или обос... Э, поругал?» «Будешь пробовать?» — поворачивается к Илине. «Нет. Раз Густава одобрил, пусть работает». «Какая ты сегодня властная!» — скользит взглядом поточенной фигуре волчицы. «Слышала?» — обращается уже ко мне. «Иди, работай!» «Как в жизни все прозаично!» Что я была с Гавриловым, что этот породистый пёс пристроил свою стервелу на тёплое местечко, вот она и отрывается. Но куда деваться? Такая жизнь, такие правила, да и плевать. Главное, меня не узнали, это раз. Меня взяли на работу, это два. Мой непосредственный начальник, надеюсь, достойный человек, это три. Эй, небрежно кидает в спину Грановская. у свою забери и впредь без разрешения в мой кабинет не входи. Все непременно. Забираю свою стряпню и удаляюсь.